36. Приглашение на бал. Ролана первая половина дня выдалась настолько суматошной, что за обеденным столом у меня едва хватило сил для того, чтобы поднимать ложку. Договор был составлен и подписан, оставляя на бумаге отпечаток пальца, который говорил, что ни бывшая мать девчушки, ни ее отец теперь не имеют совершенно никаких прав на нее. Встреча Льюиса и Анетты, которые, обнимаясь, плакали навзрыд, вышла настолько душесчипательной, что не удалось держать слез. Я видела, как Льюис переживает за свою подругу. Собственно, как и она за него. Поэтому узнала, что поступила правильно, покупая этих детей. Мы сразу же направились выбирать девчушке комнату, в которую, как и Льюису, хотелось бы заказать новую мебель. Именно этим я и собиралась заняться в самое ближайшее время. А еще требовалось облагораживание заднего двора, причем как для взрослых, так и для детей. Спросив Энесу, приехавшую примерно через час после пополнения в нашей семье, выяснилось, что про горки никто не слышал и не знают, что это такое. А вот качели, именуемые как «летающие сиденья», имеются, но стоят они дорого и являются забавой аристократии. Решила, что не беда, данное приобретение будет затратным, но, безусловно, полезным. «Также в планах имелся дом на дереве», — рассказала Энесси свою задумку, и она не стала отговаривать меня, уверяя, что это будет необычным, но вполне понятным и не вызывающим вопросы строением. Аккуратный домик, ничего такого, но на возвышении от земли и с винтовой лестницей вокруг мощного ствола. К слову, подходящее растение имелось вблизи самого поместья, и вид с него, как мне казалось, открывался потрясающий. В скором времени вновь предстояла поездка на рынок, только теперь покупок обещалось быть еще больше. Прикинув, как обстоят дела с золотыми, пришло понимание, что тетка накопила их вполне достаточно, чтобы не скупиться на тратах. Тем более каждый месяц Его Величество щедро пополняет наш бюджет. Преисполненная нетерпением, как можно скорее приступить к задуманному, я помогла аннети с мытьём головы и плетением косы. С горем пополам раздобыла для нее вещи, которые, конечно же, были великоваты но не залатанные и не испачканы, а чистые и не из грубой ткани. «Почему ты была расстроена?» — спросила я у нее, завязывая поясок на худенькой талии, когда шла к поместью со своими родителями. Не хотела оставаться со мной. «Нет», — замотала головой девочка, оборачиваясь и смотря в мои глаза. «Не поэтому. Я боялась, что вы меня не купите, что откажетесь. Я рада, что теперь ты с нами». Улыбнулась ребенку, который нуждался в заботе и поддержке. «Не думай, никто не будет заставлять тебя прибирать комнаты или еще что-то. Ты часть нашей семьи. Запомни это». Детство — прекрасный период человеческого развития. Жалко, что ты и Льюис видели его не таким, какое оно есть на самом деле. Про свои ранние годы не стало упоминать. Как и им, эта фаза жизни мне тоже была известна с темной стороны поэтому, наверное, так отчаянно хотелось познакомить этих детей с чем-то добрым, радостным и радужным. Хотелось, чтобы Анетта и ильюи смеялись в голос, бегая по газону и забывая о том, как им жилось совсем недавно. «Дитя, ты мало съела», — обратилась ко мне бабушка. «Госпожа, появилась у моего правого плеча Инесса. Вы хорошо себя чувствуете?» «Да», — улыбнулась я девушке. Не стоит так переживать, просто первая половина дня выдалась уж слишком насыщенной. «Это точно», — кивнула Несс, которая привезла с собой двух служанок, выбранных ею лично по моей просьбе, садовников, и договорилась с кучером. Девушки уже суетились в комнатах, наводя порядок, и из сада доносились голоса двух мужчин, подрезающих кусты и убирающих сухие ветки с деревьев. Оставалось только наблюдать, как дома и территория преображаются, и контролировать, чтобы все выполнялось добросовестно а не на отвяжись. «Предлагаю выйти в сад и прогуляться после обеда. Как считаете?» Обратилась я к детям и бабушке с Инессой, которая пусть и была служанкой, но я считала ее подругой. Той, кто не предаст и не отвернется, Понимала, если человека впустить в свое сердце, он может ранить. Но все же надеялась, что Нес будет честная и верна до самого конца. Расправившись с обедом, мы отправились на прогулку, решая, что за покупками поедем завтра с утра. Неспешно шагали по дорожке вдоль сливовых деревьев и с улыбкой на лицах наблюдали, как Льюис, Анетта и Тора сыграют, бегая с собакой и кидая ему палку, которую он послушно приносил. Глядя на смеющиеся лица ребятишек и на то, как радостно Тор виляет хвостом, мое сердце наполнялось теплом и пониманием того, что не жалею о своем переселении, как и то, что ради таких моментов стоит жить». Наша прогулка выдалась удачной, даже усталость отступила. Бабушка хихикала, не сводя глаз детей, а мы с Энессой обсуждали завтрашнюю поездку. Сегодняшний день, видимо, можно смело назвать днем визитов, так как тора забыла бы Грена, вострев уши. Уже понимая, что пес кого-то услышал, обернулась, наблюдая приближающегося Сойера. «Госпожа, мужчина подошел к нам, протягивая конверт с печатью». Доставил королевский посыльный. «Велел передать вам лично в руки». «Благодарю», — кивнула я, испытывая легкую растерянность. «И что же там интересно?» — хмыкнула бабуля, выглядывая из-за моего плеча. «Сейчас узнаем». Я сорвала сургучную печать, извлекая из конверта лист бумаги и читая текст, написанный на нем. «На бал!» — выдохнула я, бросая встревоженный взгляд на Инессу, смотрящую в ответ. Меня приглашают на королевский бал. Так это же прекрасно! Всплеснула руками бабуля, пока я в этот момент стояла, словно громом пораженная. И когда же он? Через две недели, промямлила я едва слышно. А чего такая кислая, Ладно. Старая госпожа подхватила меня под руку. Нужно срочно заняться пошивом нового платья. Ты чуть больше года не выходила в свет и должна предстать перед аристократией во всей своей красе. Бабуля все вздыхала и вздыхала, а я понимала, что помимо платья и доучивания информации об этом мире, данной мне Инессой, придется еще и уделить внимание танцам. Я абсолютно не умела плыть по начищенному до блеска паркету и следовать за кавалером. Кто знает, слегка потрепала меня за щеку бабушка. «Вдруг сын герцога пригласит тебя на танец?» «Не хочу расстраивать», — осторожно начала Инесса. Но он ни разу не приглашал девушек. «Да, жаль», — поморщилась бабушка. «Но ничего. Если не он-то, кто-то другой обязательно пригласит. Пока твоя молодость в цвету не мешала бы и жениха найти». «Ой, не надо», — замотала я головой. «Мне и без них хорошо». «Ну, смотри сама». Задумчиво протянула старая госпожа. «Я настаивать не стану, но на бал все же сходить стоит. Не скупись, закажи себе самое красивое платье. Хочу, чтобы твое сияние затмило всех. Или Мара в том числе». Кашлянула она, маскируя сказанное. «Бабуля», — возмутилась я. «А?» — хитро посмотрела на меня женщина. «Что такое?» «Ничего». Буркнула я, внезапно осознавая, что и сама не отказалась бы затмить своей красотой сына-герцога. Так хотелось увидеть его восхищение в глазах, когда он заметит меня. «Что уж теперь поделать? придется действительно тратиться на платье». «Конечно, дитя, конечно», — поддакивала бабуля. «Вот завтра с самого утра и поезжайте с Инессой. Вы же все равно собирались за покупками».